Часть вторая. Пределы тумана и тленья. Затем он наклонился и, почти касаясь лицом Люси, осторожно осмотрел ее, сдвинув цветы и сняв шелковый платок с шеи. Он осмотрел шею и пошатнулся. «Боже мой!» — воскликнул он сдавленным голосом. Я тоже наклонился и взглянул. То, что я увидел, меня поразило. Раны на шее совершенно затянулись. Целых пять минут Ван Хельсинг молча стоял и сурово глядел на нее. Затем он обернулся ко мне и спокойно сказал. «Она умирает». Брэм Стокер. Дракула. Примечание. Перевод Нины Сандровой. Одиннадцать лет спустя. Глава первая. На детской площадке... Горел одинокий фонарь. Он озарял качели. Могло показаться, что над освещением потрудились специалисты-киношники. Тень столбов и перекладины падала на утрамбованную землю, а вокруг сгущалась тьма, и в зарослях, вплотную подходящих к облагороженному пятачку, гудели насекомые. Свет поманил Соню, будто она была мотыльком. Эта часть парка давно опустела. Туристы перебрались к кафетериям и винарнем внизу. Соня избегала толпы. За год она так и не привыкла к загранице и тосковала по папе и бабушке, оставшимся в Краматорске. Все было чужим. Еда, люди, предоставленная государством квартира, даже мама стала чужой, выцветшей копией себя прежней. Мама работала допоздна. Говорила, ты взрослая, учись самостоятельности. Не хотелось быть взрослой, Хотелось плакать на взрыт и чтобы все жалели. Загребая кедами траву, Соня подошла к площадке. В Краматорске ей не разрешали гулять после девяти, даже с подружками, а здесь хоть до утра тусуйся. Желанная свобода совсем не радовала. Соня обошла качели и устроилась на жестком сиденье лицом к сплошной стене растительности. Она подумала об оставшихся дома игрушках, и это помогло пролить слезу. Соня поправила прическу, изобразила мимикой горе и сделала селфи. Поголдовала с фильтрами, загрузила фото в сторис, написав «Одиноко» и прикрепив грустную песенку. Подождала пару минут, обновляя страничку, но друзья не спешили ставить сердечки и соболезновать. Ну и ладно. Соня сердито спрятала телефон, схватила из-за цепи, попятилась, перебирая подошвами в пыли, подогнула ноги. Ее тень скользнула к границу между площадкой и кустарником, повинуясь законам физики, пошла в обратную сторону. Конструкция едва слышно скрипела. И ладно, и вы тоже мне не нужны. Соня оттолкнулась и повисла на цепях. Выпрямленные ноги взлетели над малинником. Небо моталось, перемешивались звезды. Одна звезда упала. Хочу, чтобы меня любили. Соня набирала скорость и высоту. Взгляд волочился по земле через заросли, в расцвеченную белыми искорками черноту, обратно к земле. Волосы развивались, приятное тепло наполняло грудь. Вперед-назад, вперед-назад. Сонины пальцы съехали по звеньям. Показалось, что в кустах кто-то есть. Мужчина, наблюдающий из темноты. Удивленная Соня порхнула спиной в небо, понеслась к зарослям, выдохнула. Просто листва, разыграв припозднившуюся девочку, притворилась чем-то одушевленным. Мозг нарисовал силуэт в мешанине темной зелени. Соня толкнулась, чтобы на пике цепь стелилась параллельно земле, а пятки торчали в небосвод. Звезды, кусты, трава, пыль, трава, кусты. Человек, выступающий из зарослей, его пылающие прожорливые глаза и фосфорицирующие зубы. Звезды От шока Соня забыла притормозить. Позволила конструкции унести ее назад. И лишь тогда засучила ногами, ища опору, всматриваясь в кустарник. Никого. Если там кто-то и был, он исчез в ночи. Он. Руки сомкнулись на туловище Сони. жесткие пальцы воткнулись под ребра. Крик застрял в горле. А носок кеды прочертил борозду в пыли. Зашнурованная кеда сорвалась с со стопы и упорхнула в малинник. Существо по имени Вейгел любило пахнущую страхом кровь, и сегодня оно получило насыщенный и пьянящий напиток. В свете фонаря, подвешенное на цепях пустое сиденье, еще полминуты качалось по инерции взад-вперед, потом замерло. Насекомые жужжали в кустах и падали над человеческим миром, не исполняющие желания звезды.